Глава 12. К пяти часам мартовское солнце уже садилось. Толпа посетителей музея естественной истории начинала редеть. Туристы, школьники и их родители потянулись по мраморным лестницам к выходу. Вскоре голоса и топот в сводчатых коридорах затихли, выставочные стенды один за другим потемнели, и когда ночь вступила в свои права, лишь немногочисленные светильники отбрасывали причудливые тени на мраморные полы, Одинокий охранник в стандартной черно-синей форме брел по коридору, совершая обход. Беззаботно помахивая ключами на длинной цепочке, он что-то напевал. Смена только что началась. Интерес к экспонатам у него давным-давно угас. В дрожь бросает от всего этого, думал он. Поглядеть только на вон ту харю. эту туземная поделка. Кому только, черт возьми, охота платить деньги, чтобы глядеть на этот хлам? К тому же над половиной его тяготеет проклятие. Маска злобно пялилась на него из темной витрины. Охранник поспешил к ближайшему контрольному пункту, где повернул ключ в коробке. Коробка зафиксировала время 22-23. Когда он свернул в другой коридор, у него возникло впечатление отнюдь не впервые, что кто-то невидимый ступает в такт его гулким шагам. Он подошел к следующему контрольному пункту и повернул ключ, Коробка, щелкнув, зафиксировала двадцать два Путь до следующего пункта занял у него всего 4 минуты. Это давало ему 6 минут, чтобы выкурить косячок. Охранник свернул на лестницу, запер за собой дверь и пристально поглядел в темный подвал, откуда другая дверь вела во внутренний двор. Рука его потянулась к выключателю, но он вовремя спохватился. Привлекать внимание ни к чему — Осторожно спускаясь, он крепко держался за металлический поручень. По подвалу шел вдоль стены, пока не коснулся длинной горизонтальной дверной ручки, толкнул ее, и в лицо ему хлынул холодный ночной воздух. Охранник закрепил открытую дверь, зажег сигарету и, высунув голову наружу, с наслаждением втянул в себя горьковатый дым. Легкий шум уличного движения доносился будто с другой планеты. Он с облегчением ощутил, как от марихуаны у него поднимается настроение. Это поможет пережить еще одну долгую ночь. Докурив, он щелчком выбросил окурок в темноту, провел рукой по коротко стриженным волосам, потянулся. Поднявшись до середины лестницы, охранник услышал, как внизу захлопнулась дверь. Остановился, ощутив внезапный озноб. Неужели он оставил дверь открытой? — Нет, черт, что, если кто-то видел, как он курил марихуану? Впрочем, чего бояться? Унюхать ничего невозможно, а огонек в темноте выглядел просто сигаретным. В воздухе появился странный гнилостный запах, не имеющий никакого отношения к травке, но нигде не мелькнуло ни лучика света, металлические ступени не издали ни звука под чьими-нибудь шагами, охранник стал подниматься к верхней площадке. Достигнув ее... Он ощутил за спиной стремительное движение, обернулся и резкий толчок в грудь швырнул его к стене. Последнее, что он видел, это как его собственные внутренности скользят вниз по ступеням. В следующий миг он перестал удивляться, откуда вдруг взялась кровь.